Глава 2. Однажды Забавину понадобилось послать телеграмму в Архангельск, и он пошел на метеостанцию, на которой ему сказали была рация. Станцию он отыскал без труда по высокой радиомачте, от которой во все стороны к земле были туго натянуты тросы. Поднявшись на крыльцо, Забавин постучал. Ему никто не ответил, тогда он отворил дверь и вошел в дом. В комнате, в которую он попал, было еще три или четыре двери. Одна из них вдруг распахнулась, и выглянул паренек-радист. Он был с тонкой шеей, большими розовыми ушами и с прической на лоб. Увидев Забавина, он сделал подозрительное лицо. «Вы кто будете?» — спросил он, стараясь говорить строже. И, не дослушав Забавина, выговорил, торопясь и хмурясь, что начальника метеостанции сейчас нет, что без нее ничего не принимает для передачи, и что радиосвязь с Архангельском будет только вечером. Забавин сказал, что зайдет вечером, и вышел на крыльцо, чувствуя за спиной недоверчивый взгляд радиста. Погода была хороша, и забавен решил побродить по острову. Он поднялся к белой башне маяка и, оглядевшись, заметил впервые, как красиво море, как горит оно и туманится под солнцем. Возле маяка он набрел на деревянную заколоченную часовенку а немного ниже заметил старое кладбище. Он пошел туда, Вздыхая, стал бродить между осевшими могильными холмиками и вросшими в землю темными плитами. На одной плите Забавен с трудом разобрал. Под сим камнем покоится прах Р.Б. Смоленской губернии города Белой подпоручика и смотрителя маяка Василия Иванова Прудникова. Жизни его было 56 лет. Приставился после путешествия на Соловец, монастырь 1858 года, сентября шестого дня. Господи, прими дух его с миром! Да, — подумал с некоторой грустью Забавин, — сто лет прошло, сто лет. Он попытался еще что-нибудь прочесть, но другие плиты были еще старее, вовсе поросли мхом, и ничего нельзя было разобрать. Тогда Забавин сел на одну из плит лицом к морю и долго сидел неподвижно, поддавшись грустному очарованию осени забытого кладбища, думая о тех, кто жил здесь, может быть, не одну сотню лет назад, Потом медленно, в глубокой задумчивости, спустился вниз и пошел к себе спать. Но спалось ему плохо, он скоро проснулся и сел к окну. Пока он спал, к острову подошел туман. Туман был очень густ и ничего не стало видно кругом. Скрылись радиомачта, маяк, скрылись цехи и трубозавода, Козы собрались в кучу под окном и стояли неподвижно. Жизнь на острове, казалось, прекратилась. Туман поглотил все звуки. Только на севере, не умолкая, гудел ревун, и звук его был печален и зловещ. После того, как побывал забавен на кладбище, у него зародилось странное чувство к этому острову. Смотритель маяка, живший и умерший сто лет назад, когда здесь, наверное, было еще мрачнее, не выходил у него из головы. И от тумана, от диких воплей ревуна, от вида неподвижных кос. Ему стало не по себе, захотелось разговора, людей, музыки. Он скоро собрался и пошел на метеостанцию, настороженно оглядываясь, с трудом находя дорогу в тумане и наступающих ранних осенних сумерках. Начальником метеостанции оказалась девушка лет 25 с редким именем Августа. Она была маленькая, с тоненькими ножками, коротко пострижена, и от этого с особенно нежной, слабой шейкой, с круглым смуглым личиком и большими, мохнатыми с глазами. Все на острове звали ее просто густей. Когда она улыбалась, щек ее вспыхивали слабым румянцем, тотчас розовели и маленькие уши. При взгляде на нее Забавину стало щекотно на душе. Захотелось обнять ее, погладить короткие пушистые волосы, ощутить на шее у себя ее теплое дыхание. Отдав радисту текст телеграммы, Он попросил разрешения посидеть, послушать радио. Густя быстро, охотно и, как показалось Забавину радостно, повела его к себе, в свою маленькую комнату, зажгла настольную лампу и пошла ставить чай. Пока она доставала чашки, пока тонкими руками расставляла их на столе, позвякивая ложками, сыпала сахар в сахарницу, Забавен сел, одергивая свои задирающиеся узкие брюки, кладя по привычке ногу на ногу, включил приемник, засветившийся сумеречным гранатовым светом, поймал какую-то близкую норвежскую станцию, закурил и сморщил губы от наслаждения. С необыкновенной пристальностью разглядел он вдруг во всех подробностях и милую хозяйку, и эту крохотную комнату с одним окном на юг, с десятком книг на этажерке, ковриком и узкой, тщательно застеленной и, по-видимому, жесткой кроватью. Ему вспомнилось, как смотрели на него работницы в цехах. И он стал думать об острове, о кладбище, о том, что за окном темнота и туман. Но странно, теперь эти мысли не тревожили, не угнетали его, наоборот. С тем большим наслаждением слушал он норвежскую музыку, треск печи в комнате, следил из-под тишка за хозяйкой. — Ах, черт! — сказал Забавин, глядя на варенье и на на руки. — Простите, знаете, ездишь, ездишь. И всегда кипяток, и булки, одиночество. Ах, черт, в кое веке повезет, как сегодня. А произнесла Густья, опуская глаза. — Серьезно? — сказал оживленно-забавен. — На дворе туман. Ревун этот проклятый, даже страшно. Когда едешь один или сидишь вечером в какой-нибудь комнате для приезжих, все думаешь, давно ли мечтал о любви, о каких-то подвигах, о счастье, и вот ничего. И мотаешься по свету, ревизуешь, отвыкаешь от семьи. Забавин вдруг перехватил странный взгляд Густия, спохватился Извините, пробормотал он, проникаясь внезапным отвращением к себе. Вам не интересно, а меня прорвало, молчал целую неделю, и такой вечер. Ничего, пожалуйста, сказала Густия, наливая Забавину чай. Пейте. Забавин засмеялся, взял чашку. А они разговорились, и он скоро узнал, что она давно работает здесь получает по договору уже двойную ставку что она скучает хочет уехать в архангельск или в ленинград поговорив о скуке перебрав общих знакомых заговорили о любви и счастье и оба еще больше оживились вот вы говорите о сознательной любви вдруг сказал забавин хотя гуя вовсе не говорил о сознательной любви все рассуждают о любви и говорят и решают и судят кому кого любить писатели пишут о любви Читатели устраивают конференции и спорят, достоин ли он ее или она его, кто из них лучше, выше и сознательней, кто более подходит веку коммунизма. А между тем, каждый из нас на своем месте никогда не может разобраться, что такое любовь. И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что в любви очень малую долю играют такие качества, как ум, талант, честь и прочее, а главное совсем другое. Что-то такое, о чем не скажешь и чему никак не поймешь. Да что далеко ходить? Я знаю одного парня, дурака, пьяницу и наглеца, человека без чести и совести. И представьте, его страшно любят женщины, причем женщины умные, интеллигентные. И он знает, что его любит, занимает у них деньги, пьет, относится к ним по-скотски, и они плачут от обиды. Я сам видел. Почему? Наверное, вы не замечаете в нем того, что замечают эти женщины. — серьезно сказала Густя. — А что они в нем замечают? — Ум? — Талант? Широту души? — Так нет же, дурак он, наглый, ленивый. И не лицо даже у него, а заплывшая морда. В комнате радиста попискивало, стучал ключ. Наконец все смолкло, послышались шаги. Ну, — но я все принял и передал. — Сводки на столе! — крикнул радист и хлопнул наружной дверью. — На завтра ясно. — Я в клуб прошвырнусь! — крикнул он уже с улицы. Затопал по крыльцу, и в доме стало тихо. Выражение лица Густи сразу изменилось, она как будто чего-то испугалась. Оглянулась на темное окно, пристально серьезно посмотрела на Забавина и, тотчас покраснев, опустила глаза. А Забавин, будто не было ему 35 лет, не было позади ни армии, ни семьи, ни работы, почувствовал внезапно колющее волнение и сухость во рту. То есть именно то, что чувствовал он в молодости, когда влюблялся в девочек-школьниц и целовался с ними в тихие белые ночи. Еще тоже счастье, — начал Тихо Забавин. И потому, как он это сказал, Густья поняла, что он скажет сейчас что-то серьезное, хорошее. Успокоилась и улыбнулась ему, останавливая на его лице прекрасные бархатистые глаза. — Надеются обычно на будущее, — продолжал быстро Забавин, прихлебывая чай, ощущая темноту за окном и холодное дыхание моря. — Надеются на будущее. — И живут мелко суетливо, неинтересно, живут, не видя рядом ничего хорошего, ругают жизнь, уверенные в том, что вот настанет пора и придет счастье. Все так, и вы так, и я, а между тем счастье у нас во всем, везде. Счастье, что вот мы с вами сидим и пьем чай, что вы мне нравитесь, и вы знаете, что нравитесь. Забавин запнулся, передохнул, усмехнулся как бы сам над собой, а Густья вся пунцовая, не смела поднять глаз, Хочется, чтобы пришел кто-то сильный и заставил нас всех оглянуться. Ведь чем дальше, чем больше мы живем, тем счастье меньше. Человечество всегда юно, но мы-то, мы стареем. Мне сейчас 35, вам 25, прошептала Густя, решилась поднять пылающее лицо и прямо взглянула в глаза Забавину. Ну вот, а через год мне будет 36, вам 26. Мы оба, и все остальные постареем на год. Что-то от нас уйдет. Какая-то частичка бодрости, какое-то количество клеток отомрет навсегда. А там еще и еще, из года в год. И главное будет стареть не только тело, не только мы будем сидеть, лысеть. У нас будут появляться разные болезни, которых теперь нет. Но и души будут стареть понемногу, незаметно, но будут. Какое ж тут счастье? Нет, счастья в этом никакого нет. Я не понимаю людей, которые все ждут. Вот придет лето, и я буду счастлив». А когда приходит лето, и он несчастлив, он думает, вот настанет зима, и я буду счастлив. Да, что говорить? В чем же счастье? Тихо спросила Густя. В чем? Я тоже думаю, в чем? Вы вот хотите вырваться с этого острова, ждете чего-то, думаете, пройдет год, два, три, и я буду счастлива. Нет же, вы сейчас именно счастливы. Потому что ничего у вас не болит, вы молоды, у вас прекрасные глаза. Потому что теперь, когда вам 25, смотреть в ваши глаза наслаждение, и у вас важная работа, и море, и этот остров, подумайте. Легко говорить, сказала Густя, недоверчиво улыбаясь. Да, конечно, свет велик, прекрасных мест множество, и в конце концов, почему именно остров? Конечно, Архангельск, место куда более интересное, чем этот остров. Когда вы думаете. Да и я, когда сейчас думаю об Архангельске, или Москве, или Ленинграде, нам представляются театры, огни, музеи, выставки, шум, движение и все такое. Жизнь, одним словом, правда? А между тем, когда я там, дома, я ничего этого не замечаю. Я начинаю думать обо всем этом только издали. А когда я приезжаю в Архангельск, я вдруг узнаю, что у меня заболел сын. Что на работе вечером совещание, что торопится отчетом, и начинаешь крутиться, как белка в колесе. Вовсе не видишь никаких театров и прочего. Чем же я лучше вас живу? Ну, так сказать, в высшем смысле. Нет, нет, вы гораздо счастливее меня. Вам двадцать пять, а мне тридцать пять. В этом ли дело, сказала Густя, поднимая кверху лицо и вздыхая. В этом. Рано или поздно вы уедете, конечно. Будете жить в Ленинграде, видеть Неву, мосты, саки, но поверьте мне, когда вы уедете отсюда, вам обязательно будет вспоминаться этот остров, жители его, море, этот запах водорослей, перистые облака, солнца, грозы, северные сияния, штормы. И через много лет вы поймете, что счастливы были именно здесь». «Не знаю», — задумчиво произнесла Густя, «я об этом как-то не думала». Да почти всегда так. Мы жалеем об ушедшем. Издали лучше видно. Забавин волновался и, глядя на Густю, думал, помимо воли, как было бы хорошо долго-долго жить с ней где-нибудь. Он расстраивался от этих мыслей, понимая их неуместность, понимая свое бессилие что-нибудь изменить в жизни, но не думать об этом не мог и не мог никак уйти от густи, хотя было уже поздно. Он собрался уходить только тогда, когда вернулся из клуба радист, прошел к себе, стал ловить джаз и насвистывать. Густя вышла с Забавином на крыльцо, и они долго стояли, привыкая к темноте. «Я провожу вас, а то здесь тросы натянуты», — сказала Густя и взяла его за руку. Рука ее была шершава, горяча и дрожала. «Милая, мысленно», — поблагодарил ее Забавин и тут же с грустью подумал о себе. Туман разошелся. Ревун давно умолк, над головой горели маленькие пронзительные звезды, и тек млечный путь, разорванный, раздвоенный, но ясный. Быстро освоившись с темнотой, густи пошла впереди, а Забавин шел сзади, еле различая ее светлый платок, неуверенно нащупывая среди мха каменистую тропу. Прошло несколько минут в молчании, потом Густья остановилась, и Забавин тотчас увидел внизу редкие желтые огоньки поселка. — Ну вот, — сказала Густя, — теперь вы сами дойдете, не заблудитесь. До свидания. — Погодите еще немного, — попросил Забавин. — Я покурю. — Хорошо, — подумав, — ответила Густя, опять взяла его за руку, прошла несколько шагов и остановилась возле какой-то ограды, прислонясь к ней и повернувшись к Забавину лицом. Забавин закурил, стараясь разобрать выражение лица густи при свете спички, но ничего не разобрал. Внизу мерно и широко шумел прибой. Шел прилив, холодило, ветер нес особенно грустный запах осеннего моря, а само море было глубоко и таинственно черно. Забавин внезапно заметил, что лицо густит, то бледно возникает, то пропадает в темноте. Он оглянулся и через 3-4 секунды увидел высокую белую звезду маяка, окруженную сиянием, вспыхнувшую на мгновение ярким светом в ночи и снова погасшую. Потом звезда опять вспыхнула и погасла. И так повторялось все время, и было странно и приятно видеть этот мгновенный немой свет. Забавин опять повернулся к Густе. «Маяк», — сказал он без выражения, — «нам светит маяк». Потом, как бы видя себя со стороны и осуждая, нагнулся и крепко поцеловал ее в неподвижные потрескавшиеся губы. Ничего не сказав, густя отвернулась от него, — Забавин взял ее за худенькие плечи и повел в темноту в какие-то шуршащие кусты и мелкорослые жесткие деревья с терпким запахом осени, по мягкому мху, сквозь который чувствовался твердый холодный камень, дальше от света маяка. Наконец они остановились. Впереди была глухая тьма и гул моря. «Зачем?» — печально сказала она. «Вы меня совсем не знаете. А главное, зачем?» Забавин опять поцеловал ее И когда он ее поцеловал, лицо его было скорбно, и глаза закрыты. Хотя он и думал, что, может быть, это и есть то счастье, о котором они говорили недавно. — Не надо больше, пойдемте назад, — тихо сказала она. — Не сердитесь. Так же тихо попросил Забавин и покорно пошел за ней. У ограды, где они поцеловались в первый раз, Густя остановилась, всхлипнула и прижалась лицом к холодному плащу Забавина. — До завтра, — сказала она, наконец, вытирая слезы и вздыхая, — Я теперь не буду спать всю ночь. Зачем? Зачем все это? Оттолкнув его, она быстро пошла, почти побежала домой, и показалась вдруг очень жалкой, когда он смотрел ей вслед. Он долго потом стоял и смотрел то на вспышки маяка, то на далекий теплый свет в окне густи. Лицо его горело, в горле першило, и он все кряхтел и морщился, не в силах уйти, и сердце его билось медленно и тяжело.